Глава двенадцатая. После еды Тигран самыми честными глазами на свете клялся мне, что собаки меня не тронут, и что можно выйти из дома без страха. Я не столько боялась, сколько думала о том, не сглупила ли я, что не удрала ночью через окно. А потом вспомнила про кота. «Слушай, у меня в спальне ночью была кошка. Или кот. Он тоже твой?» Большой и пушистый, хохотнул мужчина, натягивая наконец-то на себя футболку. «Нет, не мой. Тех людей, про которых я тебе говорил. наглые до ужаса. Но собаки его не трогают, и он шарится везде, где хочет. А как он к тебе попал?» «Я... Я вдруг покраснела. Без футболки он выглядел гораздо круче. Я окно открывала. И как? Удрать не получилось? Высоты боишься? С каким бы удовольствием я в него запустила кроссовкам? Зараза. Еще и издевается. Вообще... Тигран с сегодняшнего утра выглядел совсем иначе. Вчера он был угрожающим мне и всему миру бандитам, а сегодня вполне даже милый и спокойный молодой мужчина. Такая сильная перемена сбивала с толку. Интересно, сколько ему лет. Он явно не намного меня старше. Лет на семь максимум. Явно не бедный. Одежда брендовая. Часы. Обувь. Дом. Понятно, что в таком возрасте заработать на такой дом честным путем нереально. Но так он и не говорил, что работает в офисе менеджером. Пуртку лучше не надевать. Сегодня жарко будет». Тигран раздавал мне указания, подхватывая на спину тяжелый рюкзак. «А вот шлем тебе понадобится. Держи». Я растерянно приняла из его рук мотоциклетный шлем. «Мы что, куда-то далеко едем?» «И да, и нет. Увидишь. Пойдем». Он звонко хлопнул меня по заднице, побуждая уже открыть дверь и выйти из дома. Засранец. Прямо перед крыльцом стоял массивный квадроцикл. Так вот, что за треск я слышала. Это был не мотоцикл. Прыгай. Тигран бросил рюкзак на багажник вездехода и притянул его ремнями. Легким прыжком сам взлетел на сиденье и кивнул себе за спину. Черт. Я на такой штуке никогда не ездила раньше. Если честно, мне было немного страшно. Особенно с ним. Как он водит машину, я уже видела. А тут вообще опасная штука. Но не признаваться же в собственной трусости. Я аккуратно перекинула ногу и села позади него. Шлем лиса. Ай, блин. Я натянула эту штуку себе на голову и сразу же запуталась в ее маленьких ремешках. Дай помогу. Тигран развернулся ко мне. Сильные пальцы ловко распутывали вязь из крепких ленточек. Хитро блеснув глазами, тигр погладил меня пальцами по шее. Я нахмурилась, а он, коротко хохотнув, защелкнул крепление и подтянул ремни под подбородком. «Погнали! Держись крепче!» Меня захлестнула паника. Мотор квадроцикла взревел, и мы поехали. На первой же кочке я поняла, что если буду держаться только за крепление на сиденье, то точно вылечу с этой адской штуки. Валяться в поле со сломанной шеей мне не хотелось. Страх был сильнее гордости. Я придвинулась ближе к Тиграну и обняла его за пояс. Прячась от встречного ветра, прижала щекой к спине и неожиданно закрыла глаза от удовольствия. Мы летели по бездорожью. Я чувствовала горячее мужское тело. Ему казалось, все эти кочки и ямы вообще не мешали. Он сидел на сиденье крепко, как камень. Рядом с ним было безумно надежно. И уже даже не страшно. Я немного расслабилась позволила себе поднять голову и полной грудью вдохнуть свежий воздух. Такого в городе не найдешь. Кислорода в нем было столько, что он казался жидким, сам вливался в легкие и рождал в теле кучу искрящихся весельем и азартом пузырьков. «А быстрее можно?» — прокричала я прямо в ухо Тиграну. Он, наверное, засмеялся, потому что запрокинул чуть назад голову. Мы едва не стукнулись шлемами. И в этот момент квадроцикл резко ускорился. Мне захотелось завизжать от восторга. Встать на подножках, раскинуть руки в стороны и закричать от пьянящей свободы. Она кружила голову. Такого я никогда не испытывала. Через пару километров показался тот самый домик на въезде в лес. Тигран сбросил скорость. Мы что, ехали сюда? Зачем? Но вездеход у домика не остановился. Проехал немного дальше сторону. Я увидела хозяйственные постройки. Там ходил довольно пожилой мужчина, почти старичок. Остановив вездеход, Тигран подождал, пока я слезу и спрыгнул сам. Убрал шлем и на багажник, а рюкзак снова забросил на спину. «Готов? Давно готов?» — отозвался старик, поглядывая на меня из-под густых бровей. «Мне стало неуютно. Наверное, думает, что я шлюха какая-то, раз с его хозяином катаюсь и ночую у него». А потом мне стало некогда стыдиться. Держа за уздечку, дядька вывел к нам высокого черного, как ночь жеребца. Животное недовольно косило на нас взглядом и чуть похрапывало, перебирало тонкими длинными ногами. Пухлые мохнатые губы лошади постоянно шевелились, словно он что-то жевал. Я замотала головой и стала отступать. — Лиса, я на этом не поеду. Он что, издевается? Я боюсь лошадей. Они красивые, очень. Но залезть на него ни за что. Лиса, я буду с тобой. Не бойся. Иди ко мне. Тигран взял у дядьки уздечку и поманил меня рукой. Иди ко мне, говорю. Не бойся, дочка. Кивнул мне и старичок. Тигр умеет слышать мне обращаться. У него ж в крови это. Какая кровь? Они вообще о чем? Подойди, лиса. В голосе Тиграна как будто прорезался металл. Я поняла, что он просто меня загоняет в угол. Опять. Мне деваться некуда. Только подчиняться. Ну, еще можно молитву прочитать какую-то, наверное. Еще б знать ее. Если я упаду с этой зверюги и расшибусь, клянусь всеми демонами ада, Тигран, я буду приходить к тебе во сне и душить каждую ночь. Я не против, чтобы ты душила меня каждую ночь. Но другими местами. Ладно. Он подхватил меня под локоть и подтащил к себе. Обсудим это позже. А сейчас наступай вот сюда левой ногой. Он развернул мне стремя и поддержал. С его помощью и подсказками я села в седло. Села и обалдела. Оно ну, подо мной шевелится. Я взвизгнула. Вцепилась в ручку на седле. Коню мой виск не понравился. Он переступил ногами и всхрапнул. — Тише, лиса, не пугай его. Марат ласково погладил жеребца по шее. Сдвинься немного вперед по седлу. Легко ему говорить. Я тут наверху даже дышать боюсь. Но как смогла, подвинулась. Марат уцепился за седло и одним броском забросил себя в седло позади меня. От визга я удержалась, но протестующе замычала. Лошадь сделала несколько шагов, но он сразу же натянул на себя уздечку и заставил ее остановиться. К вечеру жди. Ладно, ладно. «Езжайте!» — махнул рукой старичок. Тигран объяснил мне, как удобнее сесть, чтобы не давило седлом ноги. Велел поставить стопы сверху на его кроссовки и обхватил руками за талию. «Вот ты и попалась, лиса!» Я почувствовала прикосновение горячих губ к своей шее. «Ехать мы будем долго. Тебе понравится!»